Белая гвардия «Мне кажется, история этого дома – это история целого века в России», – справедливо замечает Нина. «Мамина бабушка была прогрессивной дамой, она с подругами устроила там клуб, и они там написали манифест о том, что не будут носить шляпки с перьями». «Чем были плохи перья?» «Они так хотели защитить животных». «Они были совсем молоденькие тогда?» «Да, лет по двадцать им было, наверное». Корзинкины, мои предки по материнской линии, были богатыми купцами и помещиками, передовыми. Они строили церкви, больницы. Им принадлежала, в частности, Ярославская мануфактура, которая в 1860 году на Всемирной выставке в Париже выиграла всякие призы за создание условий для рабочих. Но, конечно, это не помешало рабочим участвовать в революции. Похожая история была с Саввой Морозовым, У него на заводах был самый высокий в стране уровень охраны труда и социальной защиты. Так вот, как раз там и произошла первая русская забастовка. Сава Морозов, кстати, ухаживал за моей бабушкой. Он как-то приехал к ней, а перед домом уже стояли сани моего будущего дедушки. Это кто приехал? Ему сказали, и Сава уехал. Дедушкина фамилия была Сечинский. Его предка фамилия была Сечин. Он был боярин и уехал в Польшу, когда его не взлюбил Иван Грозный. У вас, значит, семейная традиция. Как запахло жареным, так валить за границу. Мудро, мудро. Сбежал, как князь Курбский, который командовал полком. Предок Валерии Новодворской пытался его остановить, но Курбский его заколол. На свадьбе моей бабушки пел Шаляпин. Жизнь была такая. А откуда у них троица Лыкова? Купили, построили? Корзинкины выбились из купцов в дворяне, купили землю и построили там имение, одно из многих. У них много было всякой недвижимости, а со стороны дедушки тоже. У сечинских одно имение, Медведевка, было недалеко от Ясной Поляны. И к нашим приходили мужики из Ясной и жаловались... Барин что-то берется делать, а им потом за ним приходится все переделывать. Перепахивать, кирпичи перекладывать. А еще в Польше были земли, куда наши уехали после революции. И в Литве, через которую они уехали в Польшу. Когда мы были в Литве с Соросом, нам показали фото этого имения и спросили, не хочу ли я его забрать. Я отказалась. Зачем? но как?» «Будете там руководить. Мужичков сечь на конюшне. Самых лучших будете себе забирать. Прям как Екатерина II. После революции в Троицы-Лыково переехал Ленин. К вам? Да. Только наших там уже не было, их выселили. Моя мама, когда узнала об этом, очень обиделась. На Ленина. Он и там нагадил». После Ленина там поселили среднеазиатских коммунистов, присланных в Москву на учебу. В главном доме на 50 комнат устроили общежитие. После этот дом сгорел, но там много еще осталось построек на 15 гектарах. Потом имение перешло к Курчатовскому институту, там устроили шарашку. Мне про это академик Велихов рассказывал. Позже на этой земле нашли несколько массовых захоронений – а в них очень много скелетов с пулями в черепах. Не очень, наверное, получалась бомба у зэков из этой шарашки. Потом, в перестроечные времена, это имение было передано церкви по завещанию моей бабушки. Копия у мамы сохранилась. Она его написала еще до революции. Имение церкви, а внукам по 7 миллионов рублей каждому». А, значит, большой несправедливости с усадьбой нету. Она так и так досталась бы не вам. Уже легче. Да, в конце концов завещание было выполнено. Мы всегда, когда в Москве бываем, заезжаем туда помолиться, повидаться с отцом Стефанием. Это потрясающий священник. Он занимается восстановлением имения, хозяйством. Он там построил больницу и богадельню Его покойный патриарх любил и правильно делал. С батюшкой мы хотим восстановить сады и парк, какими они были в XIX веке. Осталось много фотографий. Отец Стефаний рассказал мне, что в самый трудный момент всегда появлялись люди и давали денег. Например, задумал он сделать иконостас, и тут же входит человек с портфелем, осматривает церковь и спрашивает, а не надо ли помочь, и достает из своего портфеля деньги. Сбоев пока не было. «Если я когда-нибудь напишу книгу...» то это будет книга о Троице-Лыкове. Это призма, сквозь которую можно посмотреть на целый век русской истории. История имения – просто история страны. Бек. Как ваши уезжали из России и когда? Маминому отцу, Герасиму сечинскому петербургскому Лейб-Гусару, как-то на балу сказали, что скоро будет революция. Все думали, что она продлится 2-3 дня, так что мало кто уехал Революция, однако же, затянулась Из нашей питерской квартиры сделали коммуналку Из 20 комнат семье оставили одну Мама, она родилась в 1908 году, помнила, что к ним приходили китайцы забирать говно Они что-то выращивали на огородах, и им нужны были удобрения Еще мама помнила анархистов, они ездили голые в трамвае Она с сестрой ходила на курсы греческого танца, а потом в школу искусств, потому что там давали молоко. Даниил Гранин, один из моих авторов, нашел нашу квартиру, когда моя мама приехала в Питер в 1988 году, повел ее туда. Там все еще была коммуналка. Новые жильцы пустили их. Мама прошла по комнатам, она прекрасно помнила, где что было раньше. Другие берега. Семья уехала в 1923 году в Литву. Родители, три дочки и сын. Там они, наконец, одумались и распрощались с маниловскими мечтами о том, что большевики пришли ненадолго, через пару недель или месяцев их передушат, и снова настанет нормальная жизнь. Мать семейства стала учить девочек готовить, а то они все удивлялись, от чего же это суп мокрый. Она их берегла. Питерским дамам не надо было уметь вести хозяйство, их дело блистать на балах. Вот думали, вернемся, и заблистают. Глава семейства из Варшавы послал своему агенту в Нью-Йорк телеграмму, продавая моего рубинса за цену, которую сочтешь реальной. Так на продаже остатков былой роскоши какое-то время держались. Сперва жили в имении, а когда сестрам... «Было пора поступить в Академию искусств, переехали в Варшаву, где жили до прихода Красной Армии. Мать Нины помнила и рассказывала детям, как они сидели в подвалах под бомбежкой неделями, грязные, вшивые, и голодные. И тут в город вошли красавцы-арийцы, сверкающие, чистые и богатые. Наши братья-фашисты после пакта Риббентропа-Молотова, у нас как раз был медовый месяц с Германией, страшно не любили поляков». Про нас, наверное, думали только хорошее к примеру, вспоминали совместные с нашими парады в Брестской крепости. Нинина мама, она была очень красивая, а я в отца, под это дело выпросила у немцев ночной пропуск. Художница, это ж богема, ночь-полночь, и даже зачем-то лицензию на торговлю водкой, которую лицензию удалось перепродать. Они зарабатывали на жизнь. Брат вел имение под Варшавой, старшая сестра вышла замуж и переехала в Рим, а младшие были портретистами. Почти всю войну семья как-то спокойно пересидела в Варшаве, счастливые люди. В какой-то момент им надоело бояться бомб, и они просто перестали спускаться в бомбоубежище. Ну, неудобства какие-то были. С утра надо было наколоть льда и растопить на печке, чтобы умыться. Ели не столько картошку, сколько кожуру, варили или жарили на рыбьем жире. От большевиков, как только те снова появились на их горизонте, они побежали по старой памяти на запад, еще дальше на запад, в Германию, в американскую оккупационную зону. И вот там, в лагере для перемещенных лиц, мать Нины познакомилась с ее будущим отцом, его звали Дмитрий Воронин. Он когда-то был студентом в медицинском, ушел с белым флотом в Константинополь. После войны работал в ресторанах в Будапеште, пел и играл на скрипке, а потом фотографом. Он вошел тогда в барак и сказал «Я так устал, я так устал». И то сказать, он всю Европу прошел пешком, а потом устал и всю ночь проговорил, и будущая мама Нина Буиз в него влюбилась. К тому же, приблизительно времени относится типичное явление в их жизни: не было денег, но был талант. Для Нины это важно, что ее мать работала в искусстве. Она нарисовала портрет хирурга, и тот бесплатно сделал операцию ее сестре, у той отслоилась сетчатка. Семья жила в Кемптене, городке недалеко от Мюнхена, где находился Пи camp Забавно, Кемп, Кемптон. Там была русская церковь, которую расписали сестры. В ней прятали советских, чтобы их не забрали в СССР. Нинин отец даже сделал кому-то из них фальшивые документы, что они якобы из белых и потому возврату не подлежат. Но это не помогло. Американские военные таскали батюшку за бороду, это была предтеча Гуантанамо, И таки нашли советских, вытащили из церкви, закинули в грузовики и увезли отдать сталинским чекистам на муки и смерть Некоторые, возможно, это были власовцы, перегрызали себе вены Они приблизительно представляли, что их ждет С чего начинается родина? Иногда вот с таких мясницких кошмаров, про которые неохота и думать Пусть лучше уж будет дешевое вранье про березки Там же, в Кемптене, родилась Нина и прожила первые четыре года своей жизни. После она приехала туда в медовый месяц со своим французским мужем Жаном. Возможно, она вышла замуж и не за русского, и не за американца, с тем, чтобы близкий человек тоже был не полностью свой в Америке, и ей было бы не так одиноко. Нашла тот самый дом, постучала в дверь, разрыдалась, когда хозяйка открыла – на ломаном немецком, который сразу вспомнила, попросилась войти. Ее, конечно, пустили. Она там нашла широкий подоконник, на котором когда-то сидела, высматривая отца, и обижалась, когда тот запаздывал. В Штатах они замечательно устроились в Квинсе, на чердаке. Отец устроился чертежником, а поначалу работал фотографом. Мать расписывала вручную шелковые галстуки, делали, что могли, чтобы выжить. Никаких пособий, какие позже выдавали эмигрантам по еврейской линии, не было. Потом она с сестрой открыла студию и давала уроки рисования, и они писали портреты довольно известных лиц. По воскресеньям ездили в церковь на 121-й стрит, там был хороший приход и школа. Потом Нина пошла в синодальную, среднюю, далее в гимназию имени Святого Сергия, совсем настоящую, лицензированную, Все преподавалось на русском, кроме математики и американской истории, литературы и обязательных курсов для госэкзаменов. Кто на переменках говорил по-английски, тех штрафовали. Гимназия эта закрылась позже, когда в город Желтого Дьявола ломанулись из советов новые эмигранты по линии Джексона-Веника, далекие от темы русскости. Трудности перевода. Я знаю точный момент, когда я поняла, что мне надо быть переводчиком русской литературы. Я была тогда аспиранткой в Колумбийском университете. На экзамене я перевела кусок из Тургенева, и мой профессор сказал, что такого хорошего перевода он в жизни не встречал, и тогда я приняла решение. Хотя заниматься переводами профессионально, то есть за деньги, она начала гораздо раньше, когда перевела на заказ, пусть и за гроши, Русский учебник для конькобежцев Она была гимназисткой, а заказчик тренером Я переводила ему устно, на пальцах Потому что ничего не понимала в конькобежных делах Что вы сегодня можете сказать о русской литературе, глядя на нее трезво В отличие от нас, которые могут ее видеть только изнутри Чем она отличается от других литератур, например, от англоязычной Я вижу, насколько сильней накал эмоций в русском языке, чем в английском. Если переводить точно, не снижая эмоции на одну-две ступеньки, получается слишком истерично. Русские авторы довольно часто ставят восклицательный после вопросительного, в английском это невозможно. Еще русские очень любят многоточие, которое в английском встречается очень редко. а если сравнить языки по точности? Думаю, это зависит от темы. Мне кажется, деловые вещи можно гораздо точнее выразить по-английски, чем по-русски. Первой работой, которую мне официально заказало издательство, это перевод книги Юрия Купера, русского художника. Он написал один роман. Он потом еще переделал его в сценарий и поставил на малой сцене хата Да. Купер был одним из первых, кто тогда, в 70 выехал из Союза. Ко мне тогда обратился мой знакомый Солсбери, который был редактором Нью-Йорк Таймс. Он получил Pulitzer Prize и обожал Россию и все русское. Такое часто бывает с американцами.